Как назло! На стоянке не оказалось ни одного такси. Времени ждать не было. Элис Скэри, или уже поняли, что я сбежала, или вот-вот поймут и разыщут в мгновение ока. И тут я увидела фирменный автобус, обслуживающий отель «Хайят». «Подождите!» — закричала я, увидев, что водитель закрывает двери. «Мы едем в «Хайят», — сообщил водитель, уверенный, что я ошиблась. «Все правильно!» — задыхаясь, прохрипела я. «Именно туда мне и нужно!» Водитель с сомнением на меня посмотрел, а потом равнодушно покачал головой. Большинство сидений были свободны...